Вопросы для самопроверки по пройденному материалу. Первый. Что такое техногенные катастрофы? Второй. Куда одевать отходы жизнедеятельности человечества? Третий. Как в России охраняются вымирающие виды растений и животных? Четвертое. Что такое биосфера?